Глава 7. Прорыв ворот. Тело Джактунга полностью покрылось желтой слизью. Время слизи! Точно. Ведь теперь Арк не единственный, кто обладал этой способностью. Конечно, навык был создан с помощью свитка прозрения, поэтому его эффекты были неполноценными, и тем не менее реабилитанты съели такие пилюли бессмертной слизи перед началом миссии. Благодаря этому время слизи снижало получаемый урон от физических атак на 100%, тем самым делая реабилитантов абсолютно неуязвимыми к атакам на куджуков, ведь те не могли пользоваться магией. Но Арк неуверенно посмотрел на Джактунга. Нет, его намерения были очевидны, это и правда являлось лучшим выходом из данной ситуации. Погибнув, Джактунг воскреснет вновь с чуть уменьшившимися показателями характеристик, и он был готов пойти на эту жертву ради высшей цели, но Арк волновался не о самом факте гибели, а о том, как она произойдет. Я и представить себе не мог, что у неполноценных пилюль бессмертной слизи будут такие побочные эффекты. Пилюли бессмертной слизи, принятые реабилитантами, нельзя было назвать подлинными. На создание одной пилюли обычно требовалось 118 часов, следовательно, потребуется 708 часов на производство шести таких пилюль. Помимо этого, так как эти пилюли были приготовлены не с помощью кулинарии-выживальщика, они получились продуктом качества «Б». В итоге реабилитантам пришлось принять пилюли бессмертные слизи качества Б, созданных при помощи свитка прозрения, получив только 70% бонусов от полноценной пилюли. Но основная проблема состояла не в уменьшении бонусов к характеристикам, а в том, что штраф за использование пилюль качества Б оказался просто невообразимым, и обнаружился он только после изучения доступных способностей. Вы изучили расовую способности время слизи, а один раз в день вы можете использовать одну из двух способностей. Первое. На 10 минут вы можете покрыть все свое тело слизью, в это время любой физический урон и урон от падения будет полностью аннулирован. С другой стороны, ваша сопротивляемость к магии понизится на 100%, и все магические атаки, направленные против вас, начнут наносить двойной урон. Штраф за использование продукта качества «Б», если вы примете неполноценную пилюлю бессмертия и с ее помощью покроете себя слизью, то ваше тело станет сверхчувствительным к любой боли, каждый нанесенный вам удар станет 50 раз больней. Вторая. Вы можете призвать всех слизней, находящихся в пределах 500 метров от вас. Штраф за использование продукта качества «Б». Если вы примете неполноценную пилюлю, то призванные слизни не будут считаться вашими союзниками и будут атаковать всех подряд. Побочные эффекты воистину ужасали. Любой урон, полученный в новом свете, отдаётся в теле игрока слабым электрическим разрядом, однако теперь сила удара повышалась 50 раз. «Я не собираюсь использовать эти способности!» Сказал Шамбала, когда съел пилюлю качества Б и увидел эти штрафы. В использовании меня не было смысла, если оно делало боль, причиняемую в игре, в несколько раз сильнее болевых ощущений, испытываемых в той же ситуации в реальном мире. Даже десятиминутное сдерживание на куджуков и ворот дорого обойдется Джактунгу и остальным. Им придется пережить боль хуже, чем в реальности. Чтобы Джактунг и Ним другие использовали время слизи сейчас... Старше... Арку пришлось проглотить комок в горле от нахлынувших эмоций, и он закричал. «Я сделаю все возможное для того, чтобы ваша жертва не оказалась напрасной!» Их поступок и правда заслуживал уважения. Ха -ха -ха -ха, я не могу позволить себе пропустить такое зрелище!» Между тем злорадно подумал Дедрик. Отношения между ним и реабилитантами были не очень хорошими. Перед тем, как стать питомцем Арка, Дедрику пришлось пережить множество издевательств в своём прошлом, и теперь, когда он вырос, он всячески пытался обозначить свой привилегированный статус перед остальными. «Я — аристократ Нижнего мира!» Вот что продолжал повторять себе Дадрик, будучи зацикленным на своей роли правой руки. Когда-то Арк и правда назвал Дадрика номером два после себя, что еще больше усугубило держимость того статусом. Неудивительно, что он настолько снисходительно и покровительственно относился к Розаку, Радону, Ларетти и Буксилу. «Я дворянин Нижнего Мира и являюсь правой рукой мастера, значит, его отсутствие я главный!» Он не стеснялся командовать, когда Арка не была рядом. На самом деле, все к этому уже привыкли, но все же Арка раздражала заносчивости высокомиря Дедрика. Тем не менее, в Нижнем Мире ему было необходимо держать питомцев постоянно призванными, однако если он легко мог поместить Радуну и Розака в рюкзак, то с Дедриком так не получится. К тому же Арк не мог постоянно держать Ларету при себе, а Буксилию и вовсе не доверял, Следовательно, Дедрик оставался умнейшим из соратников арка, что и обусловило его назначение на роль правой руки. И на этой почве не так давно с ним произошел неприятный инцидент. После занятия арком должности главнокомандующего союзных сил Темного Братства и клона Борон, Дедрик подумал. «Погодите-ка, я вторая после мастера, верно?» Значит, фактически я второй по важности среди всех тысяч наших союзников. Наконец-то! Как же долго я ждал этого дня! В конце концов, я был вознагражден за все свои хлопоты!» Летучая мышь, сведенная с ума внезапно навалившейся властью, допустила ошибку. Показав свою истинную сущность, едва стоило арку отлучиться из замка. хе хе пока мастера нет, главнокомандующим этой армии становлюсь я! И сразу вас предупреждаю, я не такой добренький, как мой хозяин!» С этими словами Дедрик начал летать по всему замку Хамон и доставать людей, вмешиваясь в занятия всех и каждого, отчего некоторые начали подумывать, чтобы схватить эту проклятую мышь. Но стареишны по-прежнему удерживались арком в плену, и никто из клонобора не смел перечить Дедрику, в то время как Лорет и Буксиль уже привыкли к такому поведению. Однако зазнавшийся Дедрик все же перешёл черту. «Привет, ребятки! чем вы тут занимаетесь?» Так он однажды обратился к реабилитантам. Подобное неформальное обращение считается в Корее оскорбительным, и они сердито посмотрели на него. «Это ты сейчас с кем разговаривал?» «А, почему они на меня так смотрят?» Подумал Дудрик на секунду, даже решив, что, возможно, он ведёт себя немного необдуманно. Но мысль эта в его голове задержалась ненадолго. чего я испугался. Во время осады на мастер был командиром, а они его подчиненными. Но я иду сразу же за хозяином по степени важности. Я его правая рука!» Значит, эти парни ниже меня по званию. Подобное непочинение с их стороны подразумевает бонт. Что это значит? Почему вы так смотрите на меня? Это акт неповиновения? Вы что ли публичной казни добиваетесь? Это стало последней каплей. Реабилитанты просто раздавили Додрика в рисовую лепешку. С ним разделались за считанные минуты, однако он все не унимался. О, ублётки! Вот, видите, когда хозяин вернется, вам конец! Да неужели, ребята! «Кажется, летучая мышь просит добавки!» а, «Ой, хватит! Хватит меня бить! Я вас прощаю!» «Прощаешь? Да он, видать, от боли умом тронулся!» а, «Прекратите! Мне больно! Пожалуйста, простите меня!» В конце концов, ему удалось сбежать от реабилитантов, но все его тело оказалось покрыто синяками. «Тебе на пользу!» — кричали они вслед Додрику. И сейчас он все еще не забыл об этом происшествии недельной давности — поэтому с удовольствием наблюдал за избиением Джактунга воинами на куджуков. Впрочем, его смех утих довольно быстро. А, так это что, за правду?» О, удар от меча! Вот это и правда происходит в реальности!» «Чёрт не думал, что будет настолько плохо!» Продолжали стонать Джактунг и Апсапа Таззо. Боль в пятикратном размере была просто непередаваемой. Они чувствовали себя так, будто их и правда пронизывали копьями или им разбивали черепа булавами. Их показатель здоровья не снизился даже на один процент, но психическое состояние становилось критическим. «А -а -а -а, в конечном счёте Япса попал на колени, будучи больше не в силах терпеть боль. «Не отставай! Если мы не выдержим, судьба аркой Нижнего мира будет предрешена!» «Я знаю!» Стиснув зубы, Япса приподнялся на дрожащих коленях. Потом он подался вперед и схватил впереди стоящего на куджука за щиколотки. «Эх ты, чёртов ублюдок!» Окружающие ябсаба на Куджуке одновременно продолжили терзать все его тело, отчего он вскрикивал при каждом ударе, но отпускать не собирался. А, реабилитанты, вас пряньте духом! Во имя справедливости не сдавайтесь! Ай-яй-яй-яй, покажем им силу нашей воли!» Пошатнувшись, Джак Тунка сдал дикий и в очередной раз, подавив нахлынувшую боль, добавил. «Братья, держитесь! Не падайте!» Ради наших союзников! Я больше не вынесу! Мне нужно спеть! О, это отличная идея! Ладно, товарищи мои... Ой, крепитесь, крепитесь! Мы сильней! Сильней!» Джак Тунка, окинув врага налитыми кровью глазами, принялся напевать военную песню. Чем больше страданий он испытывал, тем громче становился его голос. Увидев это, даже ослепленные ярости на куджике на секунду опешили. «Этот парень... «Ну даёт! Никогда бы не подумал, что он такой!» Пробормотал Дедрик, наблюдая за разворачивающейся сценой. Больше злорадствовать и насмехаться над реабилитантами ему не хотелось. Он словно попал в фильм «Войне из восьмидесятых». Настолько сильно увиденная сцена сжала сердце нетопыря. «Чёрт, эти парни! Разве они не крутые? Эй, чем ты там занят? Почему режим слежения не работает должным образом?» Раздался в ушах Дедрика голос Сарка. «Какая глупость! Сейчас не время для этого! Разве вы не знаете о храбрости, с которой Джак Тунг защищает нас от толп врага? А, впрочем, а я теперь не вижу из-за слёд заполнивших глаза!» «Слушай, тебе не кажется, что если мы сейчас погибнем здесь, то жертва Джак Тунга и других будет напрасной? Поэтому если ты сейчас же не прилетишь, то я сам тебя убью!» «Да уж, хозяин не только не проливает кровь, но и слез тоже!» Вытерев глаза, Дедрик смахнул слезы, после чего еще раз посмотрел на Джак Тунга, продолжающего пить военную песню, и отдал ему честь. «Вы, парни, настоящие солдаты!» Благодаря его пению в рот создалась странная атмосфера, которая так подействовала на Дедрика, но заслушиваться ему было некогда, так как его барабанные перепонки чуть не лопнули от раздраженного крика арка. «Да что ты там копаешься? Лети сюда! немедленно! «Да понял я, понял!» Бросив на Джактунга последний взгляд, Дедрик взмыл в воздух и, приблизившись к арку, Сразу же начал докладывать. «Чёрт, отряд лучников на три часа!» Его способность снеф помогала отряду Арк ориентироваться во враждебном городе. «Это последние ворота!» Арк, используя темный танец, уклонился от последних ногуджуков на пути к вратам. Сражаться с ними не было смысла, ведь иначе они бы полностью окружили отряд, задавив числом и не оставив шансов добраться до следующей точки в течение ближайших десяти минут. Зона между вторыми и третьими вратами была полностью застроена жилыми домами и постройками различного назначения, поэтому отряду Арка пришлось пробираться прямо через дома, выбивая окна. В то время как Булкун и Деогдай могли пробиваться сквозь ряды врагов благодаря силе, а Шамбала благодаря технике передвижения схожей с кожей с темным танцем Арка, Лоретта не могла за ними поспевать, так как ее слабые навыки уклонения не помогали против Накуджуков. Так дело не пойдет! Арк цокнул языком, подхватив девушку на руке. «Уж извини, но по-другому никак!» «Нет, все в порядке!» ларета примени медитацию и пока сосредоточена на восстановлении запаса маны!» «Хорошо!» Едва слышно ответила Лориетта, покраснев. А чёрт! Совсем чуть-чуть не успели!» Позавидовали арку Булкун и Доугдай. Но завидовать здесь было нечему. Конечно, это происходило в игре, но он все равно чувствовал вес приносимых тяжестей, поэтому теперь ему стало гораздо сложнее эффективно использовать Темный танец. Тем не менее, они не могли потерять единственного целителя группы. Это перечеркнуло бы последнюю надежду на успешное завершение миссии. Хоть Лорета и была сейчас бременем, бросить ее он не мог. «Мы почти на месте! Нам лишь осталось прорваться через последние врата!» — крикнул Шамбала, достигнув ворот первым, попутно сражаясь с накуджуками, стоявшими на защите прохода. Агерон представлял собой город, построенный вокруг мирового древа, которое находилось сразу за последними вратами, Поэтому врагов за этими вратами не наблюдалось. Клан Барон считал местность вокруг мирового древа священной, и она была свободна от построек. Как только мы пройдем через врата, древо окажется прямо перед нами. Юзурия ждала их среди корней дерева, в узком пространстве, между которыми можно было двигаться максимум по двое. Арк все так же не сел риэту на руках, запрыгнул в щель между корнями. Те врата, где остались Джактунг с двумя товарищами, были довольно широкими. и для полной их блокировки требовались три человека. В то же время для перекрытия прохода в корнях Мирового Древа было достаточно и двух бойцов, поэтому Булкун и Джокдэ заградили на Куджуком путь внутрь Мирового Древа, встав непосредственно у входа в него. «Они попали внутрь Мирового Древа! Схватите их! опять ублюдков!» Булкун и Джокдэ обернулись и посмотрели на Куджуков, несущихся по направлению к воротам. «Что ж, кажется, настал наш черед. хо <смех> Мы не страшимся смерть ради правого дела! Арк, поспеши! Время слизи номер один!» Булкуны Доогдей покрыли слизью, что на время позволит им остановить преследователей. Но ради этого им придется пожертвовать собой. Арк, Шамбалу и Лориетта поспешили внутрь мирового древа. «Не будем терять времени!» Арк устремился вглубь. Он старался этого не показывать, но он очень ценил преданность и самоотверженность, проявленную старшими, Да, это была лишь игра, и смерть им не грозила, как и какие-либо необратимые последствия, но даже игровая смерть – ощущение не из приятных. К тому же им придется целых десять минут испытывать адскую боль. «Ты не заслуживаешь таких друзей!» «Мне тоже так кажется», – с усмешкой ответил Арк. И так пути назад не оставалось. Они должны возродить мировое древо в течение ближайших десяти минут, иначе страдания реабилитантов окажутся напрасными. Троица довольно быстро добралась до центра дерева. «Это мировое древо!» Ларета изумленно осматривалась вокруг. Сердцевина дерева оказалась полностью прогнившей, свет полной луны проникал сквозь дыры в стволе, освещая мох, лианы и странные светящиеся, похожие на каштаны плоды, покрывающие внутренности дерева. В самом же центре находился бутон, вокруг которого собирался призрачный свет. Ларета, мы уже безопасности!» «А?» Девушка не сразу поняла, что имел в виду. Затем, густо покраснев, она спустилась на землю, он все это время держал ее на руках. Избавившись от ноши, Эрк легкой поступью приблизился к бутону. Похоже, находился внутри другого древа, Игдрасиле, но у того внутри имелось ядро. «У Юзурии тоже должно быть ядро, разве нет?» Эрк неуверенно приподнял бутон. И правда, в нем имелось специальное углубление для ядра, но самого ядра там не оказалось. «Что произошло? Неужели на Куджике спрятали его в другом месте?» Если это было правдой, то у Арка возникла серьезная проблема. Однако его размышление прервал резкий треск, и, обернувшись, он увидел, как задвигалась одна из стен, издававшая треск ломаевого дерева. То же самое происходило и с остальными стенами до тех пор, пока перед ним не предстало нечто огромное. Это был гигант из дерева, похож на травяного голема, которого Арку довелось однажды встретить в подземном мире. «Люди!» Гладкие черные глаза, вырезанные из древесины, обратились к Троице. «Как сюда попали люди? Вы его сообщники? Кто ты? Ты Юзурия? Юзурия!» Повысив голос, деревянный гигант поднял кулак в воздух. «Вы пришли сюда, чтобы украсть Юзурия? Как смеют эти чужаки даже удумать подобное?» От удара его кулака сотряслась вся комната, и следом передорком возникло красное предупреждение. Появился босс-монстр, Вигурима. вошь на кот жуков